Ты собака ли это? Это злой дух. Разве простой собаке удержаться на спине скачущей лошади? Видишь, отец, — сказал юноша своему суровому спутнику, не только на земле Господа нашего, но и здесь, в Риме, происходят чудеса. Господь Бог не презирает животных и не пренебрегает ими. Они лишены речи, но обладают разумом и мудростью. «Семь кругов ада!» — шептал старец, покачивая головой. «Все суета, суета, сует». Он сказал что-то еще, но его слова были заглушены криками. Белые миновали черту и, пройдя еще немного, остановились. Пышная желтоватая пена упала с морды огненного на землю и на руки подбежавшего конюха. Собака спрыгнула со спины лошади, и помчалась к Неарху, лежавшему на траве в той же позе. Никс обнюхал своего хозяина. Схватив за край туники, он стал ее тянуть. Неарх поднял голову и снова бессильно опустил ее. А в это время Скирп, спустившись вниз по проходу, подбежал к рву. Страж, охраняющий в цирке порядок, едва его задержал. «Пусти меня!» — закричал мальчик, врываясь. «Это мой брат! Он жив!» «А собака? Тоже твоя?» — спросил страж. «Это наша собака! Никс! Никс! Сюда!» Никс прыгал и лаял возле хозяина, словно пытаясь его разбудить. И только знакомый голос заставил его остановиться. С поднятыми вверх ушами пес застыл, вглядываясь в черную массу. «Никс! Никс!» Собака бросилась к рву и, перепрыгнув через него, оказалась рядом со скирпом. Так их повели обоих через ревущий цирк. Тысячу людей встали со своих мест. Может быть, со времен Торквини, Древнего, в Большом цирке никто не привлекал такого внимания толпы, как этот мальчик с собакой. Люди показывали на него пальцами. «Смотрите! Смотрите! Это его собака!» — кричали одни. «Их ведут к императору!» «Сам император пожелал увидеть собаку!» — вторили им другие. скир вели в ложу. Все расступились. И мальчик оказался перед человеком лет пятидесяти с полным лицом и редкими волосами неопределенного цвета, причесанными на лоб. Во всем его облике не было ничего величественного. Такие лица можно встретить всюду. Скирб ничего этого не замечал. Он был подавлен пурпурной тогой и сознанием, что перед ним сам император. И, конечно, Скирб бы не поверил, если бы мы сказали, что император напуган не менее, чем он сам. Давно уже отняты у народа суверенные его права. Не бурлят политические страсти на форуме. Выборы превратились в комедию. Голосуй за того, на кого тебе укажут. Магистраты превратились в чиновников. Сенат — сборище старых баб. Судьбы мира решаются в спальнях и канцеляриях. Не стало оптиматов и популяров. Но зато появились церковные партии. Ну и что же? Пусть граждан разделяют цвета, пусть споры идут из-за коней и колесниц. Это выгодно стоящему власти. Но страсти остаются страстями. Ничтожный повод может привести к взрыву. О, как надо быть осторожным с толпой! Скачки — это дурман. Но в опьянении люди себя не помнят. Они забывают свое место. Толпа в цирке не требует передела земли и отмены долгов. Ее желания безобидны — отпустить на волю гладиатора или возницу, помиловать преступника, осужденного на борьбу со зверями. Но рев десятков тысяч всегда страшен. Кажется, из глубины веков поднимаются тени Гракхов и Катилины. Берегись, Цезарь! Ты на колеснице, верховный возница. Смотри, чтобы твои кони не понесли. Умерь свою гордость. Будь снисходительным капризом толпы. Ты видишь, как она велика и многолика, а ты один. Мальчик, это твоя собака, сказал император, моргая глазами. Скирп молчал. Казалось, он потерял дар речи. Кто бы мог подумать, что он, сын пастуха из Таврамения, окажется лицом к лицу с самим императором? — Что же ты молчишь? — шепнул ему военный в блестящих латах и шлеме, стоявший справа от императора. — Это наш пес! — дрожащим голосом отвечал Скирп.